Глава 4. Райкин заходит в кабинет генерального первым, и первые секунды его спина закрывает от меня того, кто сидит за большим дизайнерским столом напротив. Не теряя времени даром, бегло озираюсь по сторонам. Всё те же белые стены, только теперь покрытые декоративной кварцевой штукатуркой. Светлый гранитный пол, распахнутое окно Несмотря на ещё прохладную весну. Пепельница на широком подоконнике, стеллажи с документами по одной из стен, у второго окна два глубоких кожаных кресла и журнальный столик между ними. Тонкий запах табака, улицы, терпких мужских духов. Я делаю шаг в сторону от спины Тимофея, продолжая рассматривать кабинет. Здравствуй, Глубокий мужской голос обрывается на полуслове, а меня бросает в жаркий пот. Этот тембр, отдающий назойливой вибрацией в самой груди. Я его помню. Это же Резко поворачиваюсь. Блять. Те, заключает домерти Гранович, пожирая меня чёрными, причёрными глазами. Вернее, правым чёрным а левым воспалённым, слезящимся и красным, воспалённым и очень злым. Я неодоменно моргаю, пялясь в ответ. Это у него что? Из-за той несчастной бумажки, что ли, которую я кинула? Так бывает? Боже мой. Киреев сурово сдвигает брови над переносицей и сглатывает, дёргая кодыком. Зачарованно ловлю это движение глазами, с каким-то невероятным чувством облегчения подмечая, что если на челюсти у него и остался синяк после моего кулака, то под бородой не видно. Вспомнив об ударе, непроизвольно касаюсь пальцами сбитых костяшек на своей правой. Киреев опускает взгляд на мои руки, отмечая этот жест и становится ещё мрачней. Хотя я была уверена, что дальше некуда. Просто злобный бородатый, почти одноглазый пират. От бешено загрохотавшего сердца кровь приливает к моей голове, становится нечем дышать, и я нервным движением ослабляю галстук-селёдку на шее и вижу, как Киреев делает то же самое, точно таким же жестом зеркально повторяя меня. Его блуждающий по мне взгляд застывает на моих пальцах, вцепившихся в ткань несчастной селёдки. Губы шевелятся в неслышном, но отчётливом "блядь". И он первый отдёргивает руку от своего воротника, оставляя галстук в покое. На смоглом лице Дамира появляется такое выражение, будто именно этот момент был для него самым оскорбительным. когда он случайно моё движение повторил. Киреев поджимает губы в твёрдую линию, мажет по моему пошедшему пятнами лицу нечитаемым теперь уже взглядом и наконец отворачивается к Тимофею, протягивая ему руку. А мне хочется сползти по стенке и умереть. Да, Тимка, сорвались, похоже, твои миллионы. Но мой наивный И верящий в лучшее босс, кажется, ничего не замечает. Старательно улыбается Кирефову, энергично тряся его смоблую ладонь. Да и для него прошла одна секунда, не больше. Это у меня, кажется, полжизни перед глазами отмотало. Да мирти Гранович очень рад снова встретиться с вами, бодро рапортует Райкин. Знакомьтесь, это Евгения Дубина, мой тестировщик. очень толковый программист, мы давно работаем в тандеме. Она будет помогать отлаживать систему, находить ошибки и помогать их устранять, что значительно ускорит процесс. Также обучение вашего персонала новому интерфейсу тоже её зона ответственности. И по функционалу все вопросы тоже будут к ней. Незаменимая какая. Подаёт голос Кирефов, Стрельнов в меня сощуренными глазами. И на мгновение растянув губы в ледяной улыбке. Да, она у нас настоящая соль, смеётся Тимофей, в упор не замечая, что Киреев взглядом меня только что чуть не расщелнил. Соль, удивлённо вскидывает одну бровь домир, снова поворачиваясь к нему. Ну, знаете, как в сказке, начинает объяснять Тимофей, а мне хочется закатить глаза. Ну что он вечно несёт? Зачем это? Вот настоящий программист. Сказка была такая, продолжает вдохновенно Тимофей. Король попросил своих дочек принести то, с чем он у них ассоциируется. И вот младшая принесла соль, сказав, что может и невкусно, и много не съешь, но без неё жизни нет. Да. Райкин смущённо тёшет затылок и начинает мяться под тяжёлым всё таким же слегка недоумевающим взглядом дамира. Ну, король правда обиделся и её выгнал, не в силах остановиться, неуверенно мямлит дальше Тимофей всё более высоким от волнения голосом. Но всё закончилось хорошо, вот и Женька как та соль у нас замолчал. Интересно, изрекает Киреев через пару секунд. Снова задумчиво и недобро косится на меня. Нечаянно встретившись с ним глазами, я тут же начинаю тупить в гранитный пол, ощущая себя героем картины опять двойка. Пытаюсь тихо убедить себя, что вообще-то он вёл себя как козёл и заслужил. Но выходит откровенно не очень. Ведь сейчас он нас выгонит со всеми сказками. галстуками и сбитыми костяшками. Просто потому, что найти других не проблема, а целый месяц работать с женщиной, которая умудрилась подарить ему воспаленный глаз и попасть в челюсть, такой мужчина явно не будет. Я бы на его месте точно не стала бы. И все бы ничего. Но вот перед Тимом неудобно. Он действительно хочет этот заказ. А я так глупо его подвела. Я не могу. Надо было хоть в Гугле пробить этого Кирефова. Вот всё-таки яду. Ну что же. Пройдёмте тогда к моим программистам. Вдруг прорывается в поток моих уничтожительных мыслей глубокий мужской голос. Там обсудим сроки более реально, возможности фронт работ. Договор вам по итогу разговора вечером скинет на почту юридический отдел. Конечно, до мирт Игранович. С готовностью кивает Тимофей. и хватает меня под локоть. Райкин тянет меня за собой, но от неожиданности я словно врастаю в гранитный пол. Кирефов что, нас берет? Пока я бреду за переговаривающимся Тимом и Кирефовым, ощущаю себя в муторном сне. Похмелье и недосып на фоне вспрыснувшегося в кровь адреналина из обычной головной боли перерастает в какое-то Лихорадочное, тошнотворное состояние. Мне душно и одновременно знобит. Хочется оказаться где угодно, только не здесь, и тут же подлететь к этому домеру Тиграновичу и прояснить ситуацию. Я не понимаю. Не понимаю его непроницаемого взгляда, едва задевающего меня. Не понимаю желания сделать вид, что мы не встречались буквально вчера ночью. И что скорее всего, его красный правый глаз моя вина. Я не люблю недомолвки, они меня знатно нервируют, и сейчас меня разрывает от желания обговорить случившееся. Я бы, наверное, даже начала первой, но но останавливает Тимофей и его очевидное желание понравиться этому человеку и сотрудничать с ним. А значит, Мне придётся засунуть в задницу вертящиеся на языке вопросы, что с глазом и это точно я, и покорно молчать, плетясь за мужчинами по гулкому белоснежному коридору и впирев в Кирефову взгляд прямо в спину. То, как натягивается белое сукно рубашки у него между лопаток, меня почему-то завораживает. Мозг помимо моей воли отмечает, что до Миртигранович в отличной форме, и у него красивая спина с широкими плечами и выраженной талией. Они же узкие бедра, обтянутые плотной тканью брюк. И зад. М да. Я резко вскидываю предательски сползающий вниз взор обратно к лопаткам, невольно думая, а лапала ли вчера Катя этот каменный зад? Я ведь с утра ей так и не звонила. От мысли, что лапала, почему-то начинает тошнить сильнее. Хотя сама Катя, наверное, в восторге будет от новости, что ее вчерашнее приключение теперь моя новая работа. В таком восторге, что даже не хочется ей сообщать. Нет, мне не жалко, но ведь она замучает требованием всяческих подробностей. «Евгения?» Я резко торможу, а... фокусируя рассеянный взгляд на смуглом лице Киреева, не понимая хлопаю ресницами, видя, как требовательно он на меня смотрит, а потом краснею, смутившись и просачиваюсь мимо него в открытый лифт, в который он мне когда-ми предлагал войти первый. В голове вертятся обрывки знаний об этикете, но я никак не могу вспомнить, точно ли в лифт Женщине стоит заходить первой? Вроде бы нет. Но даже если нет, стоит ли мне по этому поводу извизгить? Решаю, что не стоит и покорно забиваюсь в дальний угол, давая место мужчинам. Дамир заходит последним и жмёт на третий. Я тру нос, тайком касаясь на него, так как слишком остро чувствую древесный аромат туалетной воды и тепло исходящие от его тела. Настолько остро ощущаю, видимо, от волнения, что это почти некомфортно. Запах с древесными нотками въедается в кожу и пропитывает меня за какие-то жалкие мгновения. Лифт открывается на следующем этаже через несколько секунд. Меня опять выпускают первый, но потом мужчины сразу обгоняют и идут вперёд. Расстояние между нами увеличивается, а этот чёртов запах всё ещё щекочет мне ноздри и невесомым облаком обволакивает одежду. Наверное, очень дорогие духи, раз такие стойкие. Нахмурившись, думаю я, озираясь по сторонам. Третий этаж совсем не похож на четвёртый. Да, здесь присутствуют всё те же светлые тона в оформлении, и на стенах развешаны ретрофото связанные с морем и портом, но никакой давящей тишины и роскоши здесь нет и в помине. Мы попадаем в царство open space, стеклянных стенок, снующих туда-сюда с пачками документов и распахнутых настежь кабинетов. Все кричат, звонят, суетятся, пьют кофе у автомата и сплетничают. Правда, завидев нас с кирефовым во главе, затихают и услужливо кивают. Бермача: "Здравствуйте. А кто-то и протягивает руку своему начальнику. Но стоит нам отойти, разговоры возобновляются, как ни в чём не бывало. Здесь расположены отделы продаж и логистики", комментирует Дамир, царящий вокруг упорядоченный хаос. "А IT-отдел в самом конце, за залом отдыха. Там не так шумно". "М-м", тянет Тимофей, с любопытством вертя головой по сторонам. Я не реагирую никак. Молча иду вслед за ними. Внутри нарастает смутное обвиняющее напряжение. Природу его мне понять сложно. Просто ощутимый нервный дискомфорт. Может, он просто не узнал меня? Не запомнил? Там было темно, и сейчас я накрашена хотя бы. Решил, что просто похожа и не узнал? Но я ведь узнала сразу. За мгновение до мурашек пробрало. Тогда он почему не узнал? Не особо рассматривал, потому что счел, что и нечего рассматривать? Я насупилась сильнее, сверля спину Кирефова тяжелым взглядом из-под лобья. Козел! Зато теперь понятно, почему взял. Присмотрелся и решил, что в клубе другая дрочунья была, а костяшки, ну, мало ли. Там сажень почти не видно, чуть-чуть красные. Мог и вообще не заметить. Для Тимофея отлично даже, да и для меня вот только дико обидно. Похоже, правда не узнал. Мельком оглядываю зал для отдыха, через который мы проходим. Краем сознания отмечаю, что тут очень стильно, и комната больше напоминает тайм-кафе, чем стандартный для офисов закуток со столом. маленькой кухней, двухместным диваном и микроволновкой. Кресла-мешки, аэрохоккей, большая плазма на стене, несколько столиков, стеллаж с настольными играми, и, кажется, под плазмой я даже вижу PlayStation. Сотрудникам иногда приходится оставаться сверхурочно. Мимоходом поясняет Дамир, перехватывает изумлённый взгляд Тимофея. Меня, как и прежде, господин Киреев практически игнорируют, лишь слегка мознув по моему лицу чёрными глазами. Если бы меня спросили, как понять, что ты человеку совершенно не интересна, я бы вместо слов спородировала домира Тиграновича сейчас. Сюда, Киреевв указывает на непрозрачную тёмную стеклянную дверь в другом конце комнаты отдыха. Чёрные непроницаемые глаза Вновь впиваются в меня в ожидании, когда я первой войду в открытую для меня дверь. Незаметно ёжусь, встрягиваю подбородок и вежливо, улыбнувшись, прохожу внутрь, минуя придерживающего дверь Киреева. В нос опять на секунду заползает щекочущий древесный запах его туалетной воды. Очень раздражает. Переступив порог, Я оказываюсь в просторном кабинете, разграниченном невысокими ширмами, создающими рабочие ячейки, словно соты, заполняющие всё видимое пространство. И даже звук здесь, как в улье. Всё примечательно жужжит: тихие разговоры, орк техника, шелестящая бумага, непрерывный стук клавиатуры. Атмосфера по сравнению с царством продажников Неуловимо меняется на более камерную и собранную. Я быстро кручу головой, озираясь по сторонам. Видимо, это и есть отдел IT. Алексей Ромов в кабинет пошли, бросает Киреев, мельком взглянув на грузного мужчину, склонившегося над компьютером в углу, а потом на парня, пьющего кофе у окна. Влад. Тут домир резко останавливается. и не поворачиваясь указывает рукой в мою сторону. Это Евгения, она от тестировщик подрядчика. Покажи ей нашу программу, пока мы будем задачу обсуждать. Да, да, Миртигранович, из одной из ячеек тут же высовывается тощий мужчина неопределённого возраста с узором татуировки на шее. Я же в ступоре, растерянно моргаю. А меня что? На обсуждение задачи не берут. Это как. Перевожу вопросительный взгляд на Райкина и вижу, что у него точно такая же реакция. Даже вижу, как он поднимает палец вверх и открывает рот в попытке возразить, но Киреев затыкает его одним взглядом. Пойдёмте, Тимофей. И не дождавшись согласия, направляется к белой двери слева, за которой, по-видимому, располагается кабинет начальника отдела. За Дамиром семенят грузный и молодой. Тимофей захлопывает рот, виновата на меня коситься, пожимает плечами и плетется в кабинет последним. Все, что мне остается, глядя на эту чисто мужскую процессию, это раздраженно выдохнуть. «Пфф! Ну какой же, оказывается, шовинист, а!» Райкин же обозначил, что я важна. Бесит. Но потом я вспоминаю, что голова так и раскалывается и что меня до сих пор мутит. Поэтому решаю, что именно сегодня шавинизм всяких Тиграновичей я скорее одобряю. Если ещё и сам отладку за меня сделает, я вообще буду за. Влад, к которому меня откомандировали, оказался вполне приятным парнем, умеющим толкова хоть и невероятно занудно объяснять. Под его тихий бубнёж себе под нос меня так и тянуло в сон. Веки предательски опускались, а в щеке успела образоваться приличная вмятина от собственного кулака. Но я стоически держалась, подавляя зевоту и пялясь в его монитор. В общем, мне повезло. с их складской программой я была знакома. Немного другая модификация, но существенной роли это не играло. С их логистической программой была знакома тоже. Вот только как они собирались сделать из них гибрид, если там разные движки? На. Да. Впрочем, это была головная боль Тимофея, а не моя. Моё дело потом найти все косяки в том, что он состряпает. и попытаться вместе с ним их исправить. Здесь я была в себе вполне уверена. Уже через полчаса мы обсудили с Владом все, что можно по делу, и, так как из кабинета начальника отдела так никто и не выходил, плавно скатились к неформальному общению. Оказалось, что Влад слушает русский рок, держит как аду и является фанатом третьих геройчиков. компьютерная игра. Жена ушла, есть дочка. Дочку Влад очень любит, забирает на все выходные. Бывшую жену любит не очень, потому что она забирает половину его зарплаты. То есть законные алименты экс-супруга получает десятого и тратит. А потом вдруг 15-го выясняется, что дочке ещё нужны лыжи или новый портфель, или у них соревнования в другом городе. И так каждый раз. Влада это бесит, но поделать он ничего с этим не может, как и живёт. О себе я не рассказала ничего. Вместо этого, внимательно выслушав бедного лопуха Влада, я ему искренне посочувствовала и поинтересовалась, где тут можно покурить. Влад сказал, что на пожарной лестнице и объяснил, как туда добраться, кинув последний недовольный взгляд. На закрытую дверь кабинета начальника, отсекающую меня от более интересных разговоров, я отправилась на поиски курилки. Наыскать пришлось недолго. Буквально один поворот дальше по светлому коридору, и я оказалась у тяжёлой железной двери пожарной лестницы. Сюда дизайнерский ремонт и не думал добираться. Старые бетонные обколотые ступеньки Ни с чем не сравнимый запах пыли и сырости одновременно, лёгкий аромат подвала, толстые стеклянные квадраты, уложенные мозаикой на торцевой стене, узкие амбразоры простеньких стеклопластиковых окон в пролётах, рядом с окнами трафареты дымящихся сигарет, нанесённые красной краской, и ощетинившиеся огурцами банки пепельницы на серых подоконниках. Я спустилась на один пролёт, Достала сигарету, зажала зубами фильтр, чиркнула зажигалкой и затянулась. Едкий дым вполз в горло, в голове тут же чуть-чуть поплыло. Всё-таки недосып сказывался и сильно. Интересно, сколько мы ещё тут проторчим? Хотелось бы уже уйти. Обняв себя за плечо, я затянулась снова, щурясь на тусклое солнце в открытом окне. И разглядывая унылый индустриальный пейзаж: какой-то кран, контейнеры, щербатый асфальт, сквозь который прорывается первая трава, базарные крики жирных чаек. Тяжёлая дверь за моей спиной хлопнула так неожиданно, что я вздрогнула всем телом и чуть не выронила сигарету. Резко обернулась на звук чьих-то приближающихся шагов и так и застыла на месте. Наблюдая, как ко мне, на ходу доставая заправленную за ухо сигарету, спускается по лестнице сам Дамир Тигранович Керефов. Сощурившись, я затянулась снова, наблюдая, как он останавливается напротив. Молчание между нами зазвенело, гулом отражаясь от бетонных стен. Керефов, не спрашивая, потянулся за пепельницей около меня, и подвинул её на середину подоконника. Цунул сигарету в зубы, достал зажигалку из кармана брюк, чуть наклонил голову, раскуривая, демонстрируя мне свою черноволосую макушку. Сделал пару глубоких затяжек, втягивая в щёки, резко выпрямился и, выпуская дым в бок, впирил в меня тяжёлый, изучающий взгляд. Невольно отступила. Что-то на уровне инстинктов заставило крепче обхватить себя за плечо и упереться лопатками в бетонную крашенную стену в поисках опоры. На губах Дамира мелькнула едва заметная ироничная усмешка, и он отвёл от меня взгляд, устремляя его в открытое окно. Стало легче дышать. Я затянулась ещё раз, поднося сигарету к губам, с лёгко задрожавшими пальцами рядом с ним стоять было невероятно нервно, будто тебя размазывало в ноль чужим энергетическим полем. хотелось, чтобы заговорил. слова всегда разбивают подобные почти звериные ощущения. но он молчал, а я подать голос не решалась, не зная, чего от киреева ждать. вопрос узнал или нет? Опять встал ребром. Сигарета тлели быстро. Покосилась на кончик своей и с облегчением поняла, что ещё пара затяжек для вида, и можно со спокойной совестью уходить. Выдохнула серый дым перед собой, через его неплотную завесу рассматривая стоящего напротив Кирефова. У меня как-то не было возможности до этого его нормально разглядеть. только спину глазами просверлила, пока спускались на второй этаж. А в клубе темно было. Породистый, но какой-то слишком мужик. От него веяло подавляющей агрессией. Высокий, широкоплечий, крепкий. Движения нарочито расслабленные, будто ему невероятно комфортно в собственном теле и плевать на то, что о нём могут подумать окружающие. стоит напротив полуоборота, расставив ноги и заправив одну ладонь в карман брюк с таким видом, будто меня вообще тут нет, и словно не понимает, что в этот момент я его внимательно разглядываю. На ладонях видны вены, сильная шея, короткий ёжик на затылке и более длинные чёрные волосы на макушке. Вроде бы и небрежно, но отлично уложенные. Идеально ровная короткая борода на грани отросшей щетины, густые брови в разлёт, правильные все из прямых линий черты лица, пронзительные чёрные глаза, которые вдруг резко уставились на меня. "Неважно, выглядите", произносит Дамир, медленно обводя меня ироничным взглядом, поворачивает всем корпусом ко мне и снова затягивается щуря покрасневший глаз. хотя вроде не так были и пьяны, потом догнались с бугоем своим дубина. От его слов я чуть не давлюсь вдыхаемым дымом, и тут же по спине скатывается град жарких мурашек, переходящих в мелкую дрожь. Узнал. Мне необходимо дать себе пару секунд, чтобы примириться с этим фактом и выбрать линию поведения. Поэтому я просто прямо смотрю в эти черные пронзительные глаза. Вернее, один пронзительный, а другой болезненно красный. Если это из-за меня, то извиняюсь, я не хотела. Намеренно небрежно тыкаю сигаретой в сторону подбитого левого, наконец нарушая звенящую тишину между нами. Да мирно на эта кривица словно прожевал лимон. не хотела, едко повторяет он за мной и прищурившись, делает ещё затяжку. Не переживайте, Евгения, врач сказал, через пару дней пройдёт. Просто уголок купюры случайно поцарапал глаз. Я киваю, не зная, что на это сказать, и снова кошусь на тлеющий кончик своей сигареты. Наверное, за удар в челюсть мне стоит извиниться тоже. Но что-то останавливает. Возможно, то, что он вёл себя как козёл и заслужил. А возможно, ощущение, что напоминать ему об этом ударе будет ещё большим оскорблением. Снова повисает густая, непроницаемая тишина, разрываемая лишь криками жирных чаек за открытым окном да скрежетом работающих в порту кранов. сделав ещё затяжку, я с невероятным чувством облегчения вдавливаю свою сигарету в забитую окурками банку. Нервно прокручиваю её туша и ощущаю, как предательски заметно подрагивают при этом пальцы. Облизываю пересохшие губы, кидая в сторону Киреева вороватый взгляд. Это ведь не отразится на нашей работе. Севшим голосом интересуюсь я, прежде чем уйти. Тимофей действительно профессионал и одаренный программист, и если больше с Бадуна приходить не будете, Дубина, то не отразится, обрывает меня Кирефов, тоже туша свою сигарету. А я краснею от этой короткой отповеди до кончиков волос. Обычно мне не свойственно, с тихой агрессией цежу я, чувствую, как огнём горят уши. Очень надеюсь, равнодушно бросает домир Тигранович и мознув по мне нечитаемым взглядом, первым покидает курилку. Железная дверь с грохотом закрывается за ним, заставляя невольно вздрогнуть. Я так и стою на лестничном пролёте, ощущая себя полностью раздавленной и даже не могу точно понять, почему хочется орать. Но я, конечно, этого не делаю. Бормочу себе под нос: "Ой, иди на хуй". И достаю ещё одну сигарету. Возвращаюсь в IT-отдел я с твёрдым намерением рассказать всё Тимофею и попросить его свести моё участие в этом проекте к минимуму. Если не его все отстранить во избежание эскалации конфликта. Уверен я, что Киреев будет только рад избавиться от необходимости часто сталкиваться с пьющей бабой-мужиком, какой он меня похожа себе представляет. Можно в конце концов подключить удалёнку и протестировать всё из нашего офиса. Идеальный для меня вариант. Тимофей Киреевом и ещё двумя сотрудниками ОАО РЗК выходят из кабинета начальника отдела как раз в тот момент, Когда я переступаю порог офиса IT. Отлично. Значит, на сегодня наше пребывание здесь окончено. Я со смиренным видом делаю пару шагов им навстречу, тупя глаз в пол, чтобы скрыть вспыхнувшие в глазах искорки облегчения. Жень, знакомься, Тимоха радостно орёт мне практически на весь open space, энергично махая рукой. Видимо, переговоры прошли успешно. Я делаю ещё пару шагов мужчинам навстречу и останавливаюсь в принятых этикетом паре метров от Дамира Тиграновича и его свиты. Это Алексей Борисович, начальник отдела, указывает между тем Тимоха, нагрузного мужчину лет 40 с круглым как блин, добродушным лицом. Здравствуйте, Евгения. Почтит Алексей Борисович Протягивая мне свою пухлую, мягкую, как у младенца ладонь, очень приятно. Я улыбаюсь и пожимаю его немного влажную, тёплую руку. А это роман, продолжает Тимофей, указывая на долговязого, очень похожего на него самого молодого парня, руководитель проекта. Женя рад. Рома бодро суёт мне свою ладонь-лопату для рукопожатия. Я энергично её трясу, думая про себя, что можно было обойтись и без этих знакомств. Я всё равно не планирую здесь больше появляться. На Дамира Тиграновича упрямо не смотрю, хотя моё лицо горит словно в печке от ощущения его тяжёлого взгляда в упор на коже. Ну вот почему он так смотрит, а? Боится, что прямо сейчас при всех Достану флягу с коньяком, а потом кинусь с кулаками на круглолицого Алексея Борисовича. «Женя, пойдемте покажу ваше новое рабочее место», — меж тем произносит Роман, руководитель проекта, отпуская мою ладонь после приветственного рукопожатия. «А?» — с немного тупым видом переспрашиваю я. «Жень, Дамир Тигранович настоял, чтобы, пока я меняю программы», — Ты работала здесь, на постоянной основе, так как они ведь продолжат ими в это время пользоваться. Им нужен наш представитель здесь для устранения возможных проблем, — улыбаясь, как ни в чем не бывало, поясняет мне Тимофей. Я медленно перевожу на него ледяной взгляд. — Что? — А ты? — шеплю сквозь зубы. — Я тоже буду большую часть времени здесь, конечно, но не весь же рабочий день. Улыбка на лице Тима застывает, превращаясь в напряжённую маску. И он тише добавляет: "Ты же понимаешь? Я поджимаю губы, мечтая его убить. Да, я понимаю, да, что у него ещё есть проекты и что он просто не хочет тут безвылазно торчать, заставляя это делать меня". О, его пассажир, что это именно домерти Гранович настоял? предпочитаю вовсе не думать. Так внутри как-то странно тревожно дребежит, стоит только мысленно повторить эти Тимохины слова. Понимаю, только и делаю, что вслух роняю я. Ну что, Жень, пойдём? Бодро зовёт меня Роман, руководитель проекта повторно. И я, рассеянно улыбнувшись всем, кроме Дамира Тиграновича, на которого так и не захотела взглянуть, покорно плетусь к своему новому временному рабочему месту. Да, план больше здесь не показываться, с треском провалился, не успев оформиться. Греет только мысль, что IT-отдел находится на втором этаже, а не на четвертом.